Следя за Петром в эти годы, видим, с кем он водится, кем окружён, во что играет. Не видим только, садил ли он за книгу, продолжались ли его учебные занятия. В 1688 году Петр забирает из оружейной палаты вместе с калмыцким седлом Глебос Большой. Зачем понадобился этот глобус, неизвестно.